Часть вторая. Глава 1. Сергей сидел на краешке стола Марии Осиповой и листал материалы дела об убийстве Коврова. Акт экспертизы. Он читал долго, внимательно, дочитал до конца и вернулся к началу. Потом посмотрел на Марию и эксперта Александра Васильевича Масленникова. Вы уверены, что всё так просто? Там были еще два сильных мужика. Их связывали деловые и прочие отношения. Мне кажется, ее подставили. Чем-то прижали, и она вынуждена была признаться. — Сережа, — заговорил Александр Васильевич, — ты же понимаешь, что это первое, что пришло и мне в голову. Все проверено и перепроверено. Она даже согласилась на следственный эксперимент, душила шею, из цельной резины, и мы замерили силу захвата. Корнеева физически очень сильная, невероятно тренированная. Я настаиваю на состоянии афекта. Умысла быть не могло. Она спала, он привёл приятелей. Она была загнана в угол, ненависть обратилась против него. Он так щедро её содержал. За что ненавидела? «С ней тяжело разговаривать», — вмешалась Мария, — замыкается. Но, как я поняла, она не выносит унижения, а он как раз и хотел ее унизить. Получал от этого удовольствие. «То есть это совершенно точно, вы считаете?» — уточнил Сергей. «Женщина душит здорового мужика, как цыпленка, а два других таких же здоровых просто наблюдают». «Так оно и получается». Пожало причём и Мария. Я с ними говорила. Ну, конечно, они валят на то, что были сильно пьяны и типа не сразу поняли, что происходит, а потом, понимаешь, Серёжа, сказать, что они перепугались это ничего не сказать. Они <как> наряд прибыл по вызову охраны через 40 минут, а они штаны на себя натянули. Ну, то есть полный абзац. Как она себя вела? Странно. Лежала скрючившись на кровати, тоже не оделась. Поза зародыша. Задумчиво произнёс Масленников, характерно для тяжелейшей депрессии. Есть адвокат? спросил Сергей. Да пока не нужен. Она же не защищается. Наверное, у неё есть знакомые юристы. Зять Коврова, адвокат. Думаю, сейчас семья моей клиентки вдовы задушенного активно работает над тем, чтобы всё отобрать у этой Корнеевой. Получается, они твою работу делают, засмеялась Маша. Попал ты. У неё заплатят они тебе. Да я, как всегда. Да, наверное, у них получится легко, сказал Александр Васильевич Если. ты не начнёшь работать на подозриваемую. Дама-на небедная, как ни крути, и что я могу к примеру сделать? Что-то мне подсказывает, улыбнулся Александр Васильевич, что у таких людей, как Ковров, можно найти грехи, несовместимые с раем для наследников на этом свете. Если, конечно, найдётся кто-то, кому в это интересна листь. Не найдётся. Быстро ответил Сергей. У Корнеевой только мать, на всём белом свете нище и загнанная. За соломинку и держится. Наверное, ничего не знает. Я заеду к ней. У неё телефона нет. Он позвонил с дороги Артёму, коротко объяснил ситуацию, порадовался в очередной раз тому, как быстро, без лишних слов, воспринимает друг любую информацию. Сергей заехал за ним. И через полчаса они были в квартире Аллы. Что-то изменилось в ней, показалось Сергею. Не такое безразличное выражение лица, взгляд жалобный, что ль. Ну, несчастный точно. У вас всё в порядке? спросил Сергей, когда они с Артёмом скормили собакам всю закупленную еду и пошли в комнату. Да. Я жк не возникает. Не приставал последнее время. Вы вроде чем-то расстроены. Это не из-за Нины, Вишняк? Я... Жалко ее. Дочке я позвонила. Да вы что, рассказали ей? Да. Что она? Она... Алла хотела ответить, но подбородок вдруг задрожал. Слова не складывались. Только слез в глазах не было. Давно она, наверное... плачет без слёз. Что случилось? Сергей дотронулся до её плеча. "Да, что у нас может случиться?" попыталась улыбнуться, а всё уже. Я думала, Вика забыла прежнюю жизнь ей. Хорошо, а по голосу женщина закрыла лицо руками, отвернулась к стене. "Вам показалось, что Виктории плохо?" настойчиво спросил Сергей. — Отстань, а! — повернулась она к нему. — Ну, маемся мы обе две на этом свете. Я б с нимкой местами поменялась. Алла Степановна, — серьезно произнес Сергей, — вам нужно собраться. Мы не просто так приехали. — Что? Что с Витой? — Большая неприятность. Она обвиняется в убийстве. — Че ты сказал? — Вита! — Вита! — В каком убийстве? — своего любовника, богатого, влиятельного человека, который ее содержал. — Но она же этого не делала? — Похоже, сделала. — В том-то и проблема. — Аллах, соберитесь с духом, вам дадут свидание, поговорите с дочерью. Вас будут вызывать и в качестве свидетеля. Мы тут по дороге купили вам телефон. Отвечайте на звонки, пожалуйста. — Я... Я не знаю, что делать. Алла. Артём близко подошёл к женщине и неожиданно для себя обнял её. Мне очень жаль, что всё так вышло. Я хочу, чтобы вы знали. Если что-то нужно, я приеду. И вообще, мне очень-очень жаль. Наши телефоны мы забили в ваш аппарат. Свернул сцену Сергей. Мы поехали до связи. Они ехали молча. Сергей временами бросал взгляд на осунувшееся лицо друга, не в свою Калион попал. Ему бы всю жизнь смотреть на облака да открытия делать. Ну ты чего? Не выдержал он, прямо ж Серёжа. Лоб Артема прорезала страдальческая морщина. Я с той ночи живу в таком кошмаре, что практически не живу. Послушай, у нас есть кое-какие сбережения. Я хочу, чтобы убийцы той девушки были разоблачены. Сейчас для меня это самое главное. И еще. Надо помочь Алле. Это же невероятно. Невероятно. Она с трудом выживала, и вдруг такое. Я понимаю, убийство — это ужасно, но вдруг этот человек очень не обидел дочь Аллы. Он обидел, конечно, но это не метод сводить счеты. Вот в чем суть правосудия, старик.